Глава девятая «Вы кого-то ждете?» Официант с большим медным подносом в руке, поднятым на высоту левого уха, с угрожающим видом рассматривал Габриэля, мол, кафе принадлежит парижской мечети, а в святых местах надлежит вести себя сдержанно, то бишь логично, поскольку логика — неотъемлемая часть сдержанности». Когда кого-то ждут, не сидят спиной к двери. Пожав плечами, официант двинулся к другим посетителям, ожидающим зеленый чай, миндальные пирожные и песочные сладости, арабскую экзотику в центре французской столицы. Подготовка к решающей встрече в течение многих дней поглощала все внимание Габриэля. Дважды побывал он на месте предстоящего события а для большей надежности даже зарисовал его. Выбрав на плане место для себя, он вновь отправился в кафе, чтобы еще раз удостовериться, что не ошибается, не доверяя себе. Среди преследуемых им целей первейшей была помешать госпоже В. выкинуть его, как только она его узнает. Женщина, сказавшая вам «ну вот и все», Глядя в ваши глаза, не из тех, что сама упадет в ваши объятия, да еще узнав, что вы ее обманули, использовав при этом самое дорогое из того, что у нее имеется, ее детей. Габриэль ни секунды не сомневался в том, что она предастся гневу. Он молил всех богов лишь об одном, чтобы гнев этот был краток и закончился здесь же, так как у него вызрело решение встретить ее, повернувшись ко входу спиной, сидя за столиком в глубине зала, заставленного катками с растениями и стульями, чтобы не так легко было удрать. На мраморном столике на самом виду он положил свой талисман, пухлый крафтовый конверт, на котором буквы, складывающиеся в «Обучение по переписке», напоминали уснувших на солнце жуков-скоробеев. День клонился к концу, но жара не спадала, маленький фонтанчик упрямо напоминал своим журчанием о прохладе, царившей в городе в их первую встречу. Чтобы как можно дольше оставаться неузнанным, Габриэль обзавелся Панамой. «Будете выглядеть, как интеллектуал тридцатых годов, это я вам говорю», — шепнул ему продавец. «Неужто и в те годы стояла такая жара? А пот Томаса Манна, Стефана Цвейга и андре Жида был таким же обильным?» Соленая вода стекала с висков по щекам, падала на плечи и текла по телу вниз. На кончике носа образовался небольшой водопад. — Она увидит меня лепким, отталкивающим, — повторял про себя Габриэль в панаме бежевого цвета, делающий его похожим на веерник разновидность пальмы. Нет, она не должна была его видеть таким. Он протянул руку за конвертом, собираясь уйти, и тут понял — она уже пришла. Все последующие годы после отчуждений, разрывов, инфернальных периодов расставаний — Каждый раз повторялся один и тот же феномен, бывший сродни чуду. Когда она была где-то поблизости, воздух наполнялся некими гранулами предвещавшими ее плоть, ее кожу. Вот отчего пребывание рядом с ней, даже самые безобидные жесты и просто сидение в соседнем кресле было материальной лаской. Вот почему он столько сражался за то, чтобы однажды они стали жить вместе. Его рука замерла, он перестал двигаться, и только пот струился по своим дорожкам. Каждые две секунды с носа падала большая капля. Ему пришло в голову, что он превратился в человекообразное растение под названием «водяные часы», явившееся из глубины времен, чтобы отмеривать время. «А, вот вы где! А я уже собиралась уходить!» Перед его глазами возникло ярко-желтое сияние. Костюм цвета едкого лютика, пиджак она держала в руке. Топ из черного льна оставлял открытыми ее плечи и руки. — Как же все изменилось с той зимней встречи! Габриэль встал и стоял по стойке смирно, не поднимая головы. — Вы всегда прячетесь в уголок. Такой преподаватель, как вы, впрочем, понимаю, застенчивость. Вам было бы не по себе в классе, и потому вы избрали обучение по переписке. Говоря это, она торопилась, как торопятся очень занятые люди, рекордсмены, знаменитости. Он догадывался по ее голосу, что ее душит желание рассмеяться. И вдруг наступила тишина. Веселость и поток слов прекратились. «Сейчас она убежит», — подумал Габриэль. «Как же мне жить дальше с одним лишь воспоминанием о ее животе, обтянутом юбкой?» Он увидел, как два пальца потянулись к его несуразной панаме и медленно ее приподняли. «Вы!» — выдохнула она, и вместо того, чтобы бежать, села Именно в эту секунду ему открылось, как будут складываться их дальнейшие отношения. Она всегда будет подводить итог их встречам словами «Ну вот и все». А встречать его словами «Я вас ждала». Они поговорили о том, о сём. Она поблагодарила его за то тщание, с которым он отнесся к работам ее сыновей. Они буквально преобразились. Я не могла отказать себе в удовольствии показать ваши заметки на полях друзьям. Теперь вы знаменитость. Друзья мне завидуют. Габриэль поинтересовался, удалось ли приохотить Жан-Батиста к Мольеру. Госпожа В. поставила локти на стол, подбородком упершись в ладони. «Вы ведь не преподаватель, не так ли?» Несмотря на пот и красное пятна, выступившее на лбу, он снял панаму. «Вы правы. У меня было только два ученика». В эту минуту у него уже не оставалось сомнений, что сон подошел к концу. Вот сейчас она встанет и уйдет, не попрощавшись, оставив плута учителя один на один с его невеселой судьбой, но она не вставала и не уходила. Глаза ее блуждали по его лицу, и, как ему показалось, без отвращения, скорее с удивлением. Потом она посерьезнела и стала такой, какой была, когда они расставались в музеуме. «Я счастлива снова с вами увидеться». Она рассказала ему, чем занимается, что поглощает без остатка ее будни, утренние часы субботы, а то и весь уикенд, работа в торговом представительстве Франции. «Да не пугайтесь вы! Это вовсе не страшно, я ведь защищаю французскую продукцию на внешних рынках. А чем занимаетесь вы, помимо преподавания моим детям?» Она бросила взгляд на часы. Габриэль заметил это и, чтобы не задерживать ее, кратко ответил «Создаю сады». «Мне кажется, вы мне понадобитесь». Она встала и, дотронувшись рукой до плеча Габриэля, удержала его на месте. «Вы можете дождаться меня? У меня деловой ужин, это обычно длится недолго». Не успел он и рта открыть, как ее след простыл. «Как скоротать время?» Дожидаясь женщину, когда-нибудь я предложу вниманию публике настоящее руководство, поскольку стал специалистом по этой части, ошибочно считаемой, скучнейшей. А в этом месте повествования ограничусь лишь кратким курсом. Четыре методы, опробованные в этот вечер Габриэлем. Первое. Мальро. Через полчаса потягивания мавританского кофе утомившись от разговоров американских туристов за соседним столиком. «Мама, почему у арабов такие фонтаны, от которых хочется писать?» «Так предписано коранам «Папа, Коран — это кто?» и тому подобное. Габриэль увидел толстую белую книгу, лежащую на стойке. Это были антимемуары, последний опус тогдашнего министра культуры. Э, «Можно взять почитать?» «Сделайте одолжение», — ответил Кабил, пожилой араб, хозяин заведения. «Я покупаю для сына все, что появляется новенького. Он читает и рассказывает мне. Хороший у меня сын. Если у вас есть друзья в правительстве, скажите им, что книги очень дороги». Габриэль пообещал исполнить его просьбу, вернулся за столик и стал листать книгу. Первое впечатление было ошеломляющим: бесконечные метафизические умозаключения, подобные коротким замыканиям, головокружительное путешествие, гениально написанные портреты. Появилось ощущение, что от чтения этой книги вырастают крылья. Однако в книге не было ни одной женщины. Разве что сиделки, скорбящие богородицы с полотен великих мастеров, хозяйки гостиниц, благодарю вас, вы были очень добры, как сама Франция, страница 227, заботливая матери сыновей, павших на поле брани. Но и только ни одной женщины в полном смысле этого слова, 600 страниц о жизненно важном, и ни одной женщины, открывающей дверь в закрытые для мужчин миры». Для мальро женщины не были объектом, достойным описания. Подытожим, лучший способ забыть о женщинах — читать мальро Их у него нет. Габриэль взглянул на часы, прошел час. Благодаря министру культуры он целый час не вспоминал о госпоже В. Зато теперь ему было трудно дышать, слишком много мыслей, войн, великих людей и деяний, словом, мужского. «Сыну понравится?» — спросил Кабил, когда он возвращал книгу. «Тут чтение на годы!» Тоска и возбуждение вновь завладели им. Второе. Вино. Скачки Андре Мальро от Ромаяны к Достоевскому, от того к Веркору, от Веркора к Китаю, пробудили в Габриэле голод и жажду. Он перешел в соседний сад, где был ресторан, и в ожидании кускуса выпил две рюмки вина, чего обычно не делал. Последовавшая метаморфоза удивила и восхитила его, Мир становился роднее, милее и добродушнее. Он понемногу озарялся неким сиянием, словно многочисленные невидимые слуги входили один за другим и ставили канделябры, воздух наполнялся музыкой вальса, похожей на ту, что исполняется на Новый год в Вене. В этом новом мире не было места страху, и женщины, пусть и с опозданиями, являлись на свидания, которые сами же и назначали, и при этом были полны добрых намерений, а мужчины, отрешившись от робости, были готовы ответить на их порывы. Габриэль поблагодарил вино и отказался от искушения вновь прибегнуть к нему, ведь он ожидал чуда не более и не менее, Хотя и неофит в выпивке, он все же догадывался, что злоупотребление ею заставит кого угодно принять за чудо. Порой эта иллюзия полезна, но не теперь. Он взглянул на часы, еще час прошел. Вино, среди прочих достоинств, обладает способностью растворять время. Третье кускус. Глаза Габриэли были прикованы к горке крупы в тарелке. Он поддевал ее вилкой и как завороженный смотрел на дождь, летящий с вилки. Внезапно размышления этнологического характера овладели им. В различных цивилизациях были разные способы измерять время. Вот откуда манная крупа в песочных часах Магриба. «Господину не нравится кускус?» Перед ним стоял кабил с суровым выражением лица и искрами в голубых глазах. Война в Алжире закончилась только недавно, между французами и арабами остались напряжения. Ресторан был пуст, освещение скудное, по стенам плясали угрожающие тени — От греха подальше Габриэль ударился в длинное, малопонятное и невнятное рассуждение, в котором переплелись кухня и философия. «Так-то лучше», — проговорил Кабил, и, чтобы отметить примирение между двумя берегами Средиземного моря, велел принести зеленого чая. Весьма необычным было услышать в подобном месте звон колоколов вестминтерского аббатства. Оказывается, это был звук курантов. Вслед за колоколами пробило одиннадцать часов. Четвертое. Память. Теорема. «Только разочарованные в жизни» или рассеянные продолжают ждать женщину, которая уже пришла. Следствие. Лучший способ обмануть долгое ожидание — переместить ту, которую ждешь, из прошлого в настоящее, то есть начать вспоминать о ней. Габриэль стал вспоминать каждую черточку госпожи В. «Лукавый взгляд!» Должно быть остающееся таким и в объятиях мужчины. Род со слишком пухлыми губами, чтобы пользоваться им только для разговоров и принятия пищи. Замеченная в разрезе корсажа из черного льна декольте возвещала о неких величинах, лишь кажущихся бесстрастными. Родимое пятно прямо над правым коленом словно маячок у входа в некий пролив. Ноги она держала, по крайней мере, в такую жару, несколько расставленными, и оттого юбка слегка вздымалась. Но отчего она так быстро исчезла? Я во мне испортила вечер. Речам не было конца. После первого тоста я сбежала. Она была ослепительна. Умело подкрашено, никаких украшений, кроме коралловых сережек, сиреневый пиджак особого покроя, напоминающий сюртук, и длинная цветастая плессированная юбка. «Куда вы меня тащите?» Выпитое вино оказало свое действие. Созданный его воображением новый мир держал свои обещания.